4 августа. Это не только мой удел. Всем людям изменяют надежды, всех обманывают ожидания. Я навестил мою знакомую в домике под Липой. Старший мульчуган выбежал мне навстречу, его радостный возглас привлек и мать. Она казалась подавленной, и первые слова ее были «Вот горе-то, милый барин, мой Ганс помер!» Это был младший из детей.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 21 августа. Во мне поминутно происходят какие-то перемены. Порой жизнь снова хочет улыбнуться мне, увы, на миг. Когда я забудусь в мечтах, у меня против воли возникает мысль. Что если бы Альберт умер? Тогда бы я и она, и я гонюсь за этой химерой, пока она не приводит меня к безднам, от которых я отступаю с содроганием». Я выхожу за город тем самым путем, по которому впервые вез лотту на танцы. Все тогда было по-иному, и всё всё миновало. Ни намека на прежнее, ни тени тех чувств, которыми тогда билось мое сердце. Тоже должен испытывать дух умершего, возвращаясь на развалины сгоревшего замка, который он... Будучи владетельным князем, в расцвете сил воздвиг и украсил всеми дарами роскоши, а, умирая, с упованием завещал своему любимому сыну. 3 сентября Порой мне непонятно, как может и смеет другой любить её? когда я так безраздельно, так глубоко, так полно ее люблю.